Глава 4. Нас высадили на окраине города, у постоялого двора. Скай помог мне выбраться из кареты, и она двинулась дальше, разбрызгивая грязь. Ноги чуть ли не по щиколотку провалились в рыхлый грязный снег. Мы стояли на узкой улочке в темноте и холоде. Меня прошиб озноб, так что даже теплая накидка не спасала. Скай обнял меня за плечи. Идем скорее, тебе надо согреться». Постоялый двор точно был не из лучших в форе. Трехэтажное деревянное здание с покосившимся крыльцом, утоптанным и заваленным мусором двором, перед нами открылась дверь, выпуская клубы пара, а также неопрятную служанку. Из сбившегося чепца свисали седые пряди. Служанка выплеснула во двор воду из таза, едва не окатив нас с ног до головы, Скай в последний момент успел подхватить меня и увернуться от мыльной пены. Трактир оказался заполнен до отказа. Все столики заняты, как и места у барной стойки. В камине жарко горело рыжее пламя, а я даже удивилась, увидев его. За это время я привыкла к синему огню. Пахло в трактире не очень приятно, пережаренным салом и пивом. Меня мгновенно замутило. Скай разглядел, что столик у камина освободился и отвел меня к нему. Как раз вовремя, я уже готова была сесть прямо на пол. Голова отчаянно кружилась. «Какая ты бледная, Ри!» Скай помог освободиться от накидки и прикоснулся губами к лбу. «Такая горячая. Как ты себя чувствуешь?» Он обеспокоенно посмотрел на меня. «Да, мне было плохо. Но хуже всего то, что так отвратительно, я никогда в жизни себя не чувствовала». Я всегда была сильна и болела очень редко. Я сочувствовала бедняжкам-кузинам, готовым расхвораться из-за малейшего сквозняка, а сама валялась в снегу, купалась в ледяной воде, а после спала здоровым крепким сном. Но сейчас я сделалась слабой и жалкой. Маленькое существо внутри меня забирало все силы. Это так обидно. «Все нормально», – тихо сказала я. «Сейчас, моя радость, ты немного поешь, и сразу станет лучше». Я ничего не хотела есть в этом месте. Я смотрела вокруг и удивлялась. Ведь я выросла в мире людей. Почему же сейчас мне все кажется таким чужим и гадким? Я невольно вспомнила чистые улочки Стора, благоухающий воздух маленького городка. Потом вспомнила строгую красоту Апрохрона и то, как я пила ветер, словно колодесную чистую воду. Что со мной происходит? Почему, как только мы покинули небесные утесы, все вокруг стало таким унылым и тусклым? Как же тогда Скай, выросший в ином мире, воспринимал нас, людей? Я как воочию увидела его высокомерный взгляд, которым он рассматривал меня и сестер за первым совместным ужином. «Грязные человечки», — должно быть, думал он. «Вынюхать ту, что сможет понести ребенка, На большее они не годятся». Уверена, именно так он и размышлял. Мир людей, вероятно, представлялся ему болотом. А потом я вспомнила, как он затащил меня в трактир, пытался заставить пить пиво. Вспомнила и заплакала. Скай испугался, сел передо мной на корточки, взял мои руки в свои и поцеловал ладонь. «Моя хорошая», — сказал он, заглядывая в лицо. «Тихо, тихо, я знаю, ты устала. Я рядом». Ничего, скоро ты отдохнешь, а завтра начнется новый день. Скай, в тот день, когда ты повез меня в тот вонючий трактир, ты ведь хотел удостовериться, что я такая же грязная, как все эти людишки! прошептала я сквозь слезы. Чтобы не жалеть потом, да? Скай изменился в лице. Он мог теперь ничего не отвечать, я знала, что угадала правильно. Ри! Скотина! выдавила я. Какая же ты скотина? Ну, давай, поднимись на ноги, брось на меня презрительный взгляд. «Скажи очередную гадость. Стань тем, кого я так жгуче ненавидела еще совсем недавно. Мне сразу станет легче». Скай действительно встал, на секунду нависнув надо мной. Подхватил с лавки мою накидку и молча развернул, ожидая, что я оденусь. «Сейчас выставит меня на мороз, чтобы мозги прочистить. Спасибо хоть не голышом». Руки у меня сделались такие слабые, что я даже в рукава не могла попасть. Думала, что Скай от злости начнет дергать меня точно куклу, но, удивительно, он помогал терпеливо и бережно. Хотя чему удивляться? Во мне его ребенок, по неволе приходится быть осторожным. Я стояла, пошатываясь, не зная, что будет дальше. А Скай вдруг подхватил меня на руки. Тебе здесь не место, моя радость. Только и сказал он. Он всю дорогу нес меня на руках, не знаю куда. Я так устала, что сдалась и задремала. Пришла в себя от яркого света. Как вас представить? услышала я скрипучий старческий голос. Лорд Ньорд и его жена. По одному только тону Скайгарда становилось понятно, этот человек принадлежит к знати. Потом Скай пронес меня через светлый зал, и я услышала приглушенные ахи. «Ой, бедняжка, что с ней?» Жена лорда в положении, в дороге ей сделалось дурно. «Я подготовлю для них гостевую спальню». Позже я почувствовала, как руки Ская раздевают меня, расстёгивая платье. Встрепенулась, огляделась. Незнакомая просторная комната, камин, кровать под пологом, тяжелые портьеры на окнах. «Тихо, тихо, Неари, ты в безопасности. Мы в доме наместника Фори». Имя рода кое-что значит даже здесь. Скай раздел меня устроил в кровати. Как же сладко оказалось просто положить голову на подушку, почувствовать ее мягкость, ощутить гладкие прохладные простыни, тёплое пуховое одеяло. Я снова едва не расплакалась, теперь уже от облегчения. «Завтра я сниму дом на несколько дней. Тебе надо как следует отдохнуть, прежде чем мы продолжим путь». Снова неприятно кольнуло осознание того, что я стала слаба точно котёнок, вернее мышка. «Почему ты больше не зовешь меня мышкой?» — спросила я сквозь сон. «Я думал, что тебя это обижает, моя радость». Я немного подумала. «Когда ты зовешь меня, моя радость, и не и всеми этими ласковыми словами мне, конечно, приятно, но я тут же ощущаю себя так, словно уже при смерти». «Глупая мышка», — немедленно отозвался Скай. «Спи». Наклонился, поцеловал в краешек губ, провел ладонью по волосам, убирая пряди, сползшие на лицо. На макушку опустилась его теплая ладонь, а чего-то она совсем мне не мешала, а наоборот успокаивала. Скай сидел рядом, ожидая, пока я усну. На мгновение я открыла глаза и увидела, какое у него сосредоточенное, напряженное лицо. Переживает. Я могла только догадываться, что он чувствует. Наверное, ему сейчас хуже, чем мне. Злость на Скай всколыхнувшаяся во мне растаяла. Вот только увы, я знала, что она вернется еще не раз.